Начало. Уэр выронил шашку, подумал, мне отрубили голову, и в беспамятстве вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал, это уже после того, как вцепился, просто что-то с глухим звуком впилось в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Уэр повалился на луку седла, как конь громко заржал, вздернул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля Гауляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ они донеслись как во сне. Высокий, выше человеческого роста гаулян, приминаемый бешено несущейся лошадью, ложился и вставал волнами. И справа, и слева стебли то трепали косуха Сяойера, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся шеи черную кровь. Но голова его не способна была осознать все это в отдельности». В его мозгу с мучительной отчетливостью стоял только один простой факт — зарезан. «Зарезан! Зарезан!» — твердил он мысленно и совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади. Хэсяуэр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки, отделенной от лагеря рекой, — Минут десять назад среди полей желтеющего гауляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно. Вот враг. И, может быть, еще... Убить врага. Поэтому, повернув лошадей, оскалившись как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появлялось отражение их собственных лиц со оскаленными зубами. И одновременно вокруг них взвились шашки. А дальше? Дальше представление о времени исчезло. Уэр до странности ясно помнил, как качался, словно от порыва в буре, высокий гаулян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка, и что и в какой последовательности произошло, этого он почти не помнил. Во всяком случае, все это время Хэ Сяуэр, громко выкрикивая, как безумный, что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота и в то же время удивительно сохла во рту. Тут, внезапно, перед его лошадью вынурнуло искаженное лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезающими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру, в разрубленной посредине фуражке с красным кантом, видна была наголо обритая голова. Хэси взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретилась со взметнувшимся клинком шашки противника. В кипевшем кругом шуме звук удара прозвенел отчетливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэси ауэра И описал широкий круг. И в тот же миг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилось ему в шею. Лошадь со стонущим от боли Хэ Сяуэром на спине бешено неслась вскачь по полям гауляна. Гаулян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиное ржания, лязг скрещивающихся шашек все уже затихло. Осеннее солнце в Ляудуне сияло так же, как в Японии. Хэсяуэр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нем выражалось более сложное ощущение. Хэ Сяуэр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки, от головокружительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти. Ему было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучавшим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того, все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того, как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть «Умираю! Умираю!», то произнести имя отца или матери то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывавшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны. Настолько раненый ослабел. Нет человека несчастье меня. Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего, ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию, и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня все равно, что враги. Из-за них, из-за всех этих людей я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько еще хотелось сделать. И я который позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали, какой же я дурак. Вот что выражались стоны хэ пока он, вцепившись в шею коня, несся все дальше и дальше по полям Гауляна. Время от времени то там, то сям спархивали выводки перепуганных перепелов, но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался скач, с клочьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине. Поэтому, если бы позволила судьба, Уэр неумолимо, стеная и жалуясь небу на свое несчастье, Трясься бы в седле целый день, пока медно-красное солнце не склонилось бы к закату. Однако равнина постепенно переходила в пологий склон, и когда на пути заблестела узкая мутная речонка, протекавшая между двумя стенами гауляна, судьба предстала у берега в виде нескольких ив, на низких ветвях которых скопилась опавшая листва. Как только конь Хэсяуэра стал продираться между деревьями, густые ветви вцепились во всадника и сбросили его в мягкую грязь у самой воды. В момент падения Хэсяуэру почему-то привиделось в небе пылающее желтое пламя. Такое же ярко-желтое пламя, какое он в детстве видел дома, под большим котлом на кухне. «А, огонь пылает!» — подумал он и тут же потерял сознание. Продолжение. Совсем ли потерял сознание Хэ упав с коня? Действительно, боль от раны вдруг почти прекратилась. Однако, лежа на пустынном берегу, выпочканной в крови и земле, он сознавал, что смотрит в высокое синее небо, которое гладит листья ив. Это небо было глубже и синей, чем любое другое небо, которое он видел до сих пор. Словно смотришь снизу в огромную опрокинутую темно-синюю чашу. И над ней этой чаши откуда-то появлялись облачка похожие на сгустки пены, и опять куда-то тихо исчезали. Можно было подумать, что их все снова и снова стирают шевелящиеся листья ив. Значит, Хессиоуэр не совсем потерял сознание. Однако между его глазами и синим небом как тени проносились разнообразные вещи, которых там на самом деле не было. Прежде всего появилась грязноватая юбка матери. Сколько раз ребенком он в радости и горе цеплялся за эту юбку. Но теперь едва он протянул к ней руку, она исчезла у него из глаз. Исчезая, она стала тонкой, словно газ, и сквозь нее, как сквозь слюду, просвечивали клубы облаков. Потом плавно проплыли широкие кунжутные поля, которые тянулись за домом, где он родился. Кунжутные поля в разгаре лета, поля с унылыми цветами, раскрытыми будто в ожидании сумерек. Хэси Ауэр искал взглядом среди этих полей себя и своих братьев, но на полях не видно было ни души. Слабый солнечный свет озарял лишь молчаливо застывшие бледные цветы и листья. Они проплыли наискосок по воздуху и исчезли, как будто их куда-то утянули. Потом в воздухе появилось нечто странное, нечто извивающийся. Присмотревшись, он понял, что это большой драконов фонарь, с каким ходят по улицам в ночь на 15 января. В длину он был, пожалуй, около 5-6 кен, метров 10. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от дракона, как их рисуют на картинках. Зажженный, несмотря на яркий день свечой внутри, он тускло маячил в синем небе. Кроме того, удивительная вещь, этот фонарь казался живым драконом и в самом деле свободно шевелил длинными усами. Пока Хэ рассматривал его, дракон медленно уплывал из глаз и сразу исчез. Когда он скрылся, в небе вдруг показались изящные женские ножки. Их раньше бинтовали, поэтому они были не длиннее трех сун. На кончиках грациозно изогнутых пальцев мягко выделялись белые ноготки. В душе Хэсяуэра вызвала печаль, легкую и смутную, как укус блохи во сне воспоминания о временах, когда он видел эти ножки если бы он мог коснуться их еще раз. Но это, конечно, невозможно. Отсюда до того места, где он видел эти ножки, много сотен ли пути. Так он думал, а ножки тем временем стали прозрачными и незаметно слились с тенями в облаках. Это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Хэ-Си-Ауэра поднялась ни разу до сих пор не испытанная странная печаль. Над его головой безмолвно распростерлось огромное синее небо. Под этим небом, под легким вееньем ветерка, люди вынуждены влачить свое жалкое существование. Как это грустно! и что он сам до сих пор не знал этой грусти. Как это странно! Хэсяуэр глубоко вздохнул. В этот миг между его глазами и небом стремительно, гораздо быстрее, чем это было в действительности, пронесся отряд японской кавалерии в фуражках с красным кантом, и также стремительно исчез. Ах, и им наверное так же грустно как и ему не будь они призраком хорошо было бы друг друга утешить и хоть ненадолго забыть свою печаль но и это сейчас слишком поздно на глазах ися уэра все время набегали слезы какой безобразный показалась ему его прежняя жизнь когда он взглянул на нее глазами полными слезами Об этом не нужно и говорить. Ему хотелось у всех просить прощения, и самому хотелось всех простить. «Если меня спасут, я во что бы то ни стало искуплю свое прошлое», плача повторял он про себя. Но бесконечно глубокое, бесконечно синее небо как будто ничему не внемля, медленно, дюйм за дюймом, все ниже и ниже опускалась ему на грудь. В этом океане синевы, там и сям что-то слегка сверкало, должно быть звезды, которые видны и днем. Прежние призраки уже не заслоняли небо. Хэсяуэр еще раз вздохнул и с дрожащими губами медленно закрыл глаза. Конец Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошел год. Как-то ранней весной в одной из комнат японского посольства в Пекине сидели за столом военный атташе майор Кимура, И только что приехавший из Японии инженер Министерства сельского хозяйства и торговли, кандидат наук Ямакава. Они непринужденно беседовали, забыв о делах за чашкой кофе и папиросой. Несмотря на весну, в большом камине горел огонь, и в комнате было так тепло, что собеседники слегка потели. От карликовой красной сливы в горшке, стоявшей на столе иногда долетал, Чисто китайский аромат. Некоторое время разговор вертелся вокруг императрицы Ситайхоу, затем перешел на воспоминания о японо-китайской войне. И тогда майор Кимура, видимо, под влиянием какой-то мысли вдруг встал и перенес на стол подшивку газет Шэньчжоу Жибао, лежавшую в углу. Он развернул одну из газет перед инженером Ямакава, указал пальцем на одну из заметок и взглядом предложил прочесть. Инженер немного оторопел от неожиданности, впрочем, он давно знал, что майор держится просто, совсем не как военный поэтому он мгновенно представил себе какой-то исключительный случай, связанный с войной, взглянул на газету, и действительно, там оказалась внушительная заметка, которая в переводе на японский газетный язык выглядела так. Владелец парикмахерской на улице такой-то, некий Хэ Сяуэр, будучи храбрым воином, не раз обнаруживал свою доблесть во время Японо-Китайской войны. Тем не менее, после своего славного возвращения он вел себя невоздержанно, губил себя вином и женщинами. Такого-то числа, когда он выпивал в ресторане с приятелями, разгорелась ссора, в конце концов перешедшая в драку, вследствие чего он был ранен в шею и немедленно скончался. Весьма странные обстоятельства связаны с раной на шее убитого. Она не была нанесена оружием во время драки, а это вскрылась рана, полученная им на поле битвы в Японо-Китайскую войну. Причем, судя по рассказам очевидцев, когда убитый во время драки упал, повалив стол, голова его внезапно отделилась от туловища и в потоках крови покатилась по полу. Хотя власти сомневаются в достоверности этого рассказа и в настоящее время заняты строгими розысками виновного, все же, если в странных историях Ляо Цзя повествуется о том, как у некоего человека из Цзюцзяня отвалилась голова, то почему же то же самое не могло случиться из Хэ эром и так далее, и так далее? — Что это значит? — изумленно произнес инженер Ямакава, прочитав заметку. Майор Тимура медленно выпуская струйки папиросного дыма, снисходительно улыбнулся. — Любопытная история. Такая вещь только в Китае и может случиться. — Да разве это мыслимо, где бы то ни было? Инженер Ямакава, усмехаясь, стряхнул пепел в пепельницу. — Но еще интересней, что... Майор помедлил со странно серьезным лицом. «Я знал этого хэ «Знали?» «Удивительно. Надеюсь, при вашем звании Атташе вы не станете заодно с репортером сочинять небылицы. «Кто же будет заниматься такой ерундой?» Нет. «Когда я был ранен в битве при...» «Этот самый хэ Тоже лежал в нашем полевом лазарете, и я для практики в китайском языке несколько раз беседовал с ним. Здесь ведь говорится, что у него была рана на шее, так что девять шансов из десяти, что это он и есть. Отправившись на разведку или что-то в таком роде, он попал в стычку с нашей кавалерией, и японская шашка угодила ему в шею. Странная история. Кстати, этот Хэсяуэр, судя по газете «Гуляка», пожалуй, умри такой человек тогда, все было бы только лучше. В то время это был чрезвычайно искренний, хороший, очень тихий человек. Среди пленных такие просто редкость. Оттого и врачи его особенно любили и, по-видимому, лечили со всем усердием. Он рассказывал о себе очень интересные вещи, в частности, я до сих пор хорошо помню, как он описывал мне свое состояние, когда он ранен и упал с лошади. Он скатился в грязь у реки, лежал и смотрел в небо над прибрежными ивами, и будто бы отчетливо видел в этом небе материнскую юбку, женские ножки, кунжутные поля. Майор Кимура бросил папиросу, поднес к губам чашку с кофе и, взглянув на сливу в горшке, прибавил словно про себя. Он говорил, что именно тогда с горечью почувствовал, как отвратительна ему вся его прежняя жизнь. И как только кончилась война, он превратился в гуляку. Немногого же стоит человек. Откинув... Голову на спинку стула и, вытянув ноги, инженер Емакава иронически улыбаясь, выдохнул дым к потолку. «Немного вас стоит человек?» «Это вы в том смысле, что он просто прикидывался тихоней?» «Ну да». «Нет, этого я не думаю. Я думаю, он так чувствовал всерьез, по крайней мере, тогда. Да и теперь...» В ту самую секунду, когда у него, употребляя газетное выражение, отвалилась голова, он, вероятно, чувствовал то же самое. Я представляю себе это так. В драке его, пьяного, опрокинули вместе со столом. Рана его открылась, и в тот же миг голова с болтающейся длинной косой покатилась на пол. И юбка матери, женские ножки и цветущие кунжутные поля, которые он видел тогда... Опять туманно проплыли у него перед глазами. А может быть, хотя над ним и была крыша, он смотрел далеко ввысь, в глубокое синее небо. И тогда он опять с горечью почувствовал, как отвратительно ему его прежняя жизнь. Но на этот раз было поздно. Впервые, когда он потерял сознание, японские санитары заметили и подобрали его. А теперь тот, с кем он дрался, набросился, на него колотил, пинал, и тут он, полный раскаяния, горько сожалея, испустил дух. Инженер Ямакава пожал плечами и засмеялся. «Вы большой фантазер, но почему же...» в... В таком случае, после стольких переживаний, он сделался гулякой. А это потому, что человек немногого стоит, только в другом смысле. Закурив новую папиросу, майор Кимура, улыбаясь ясным, несколько назидательным голосом, произнес, «Каждый из нас должен твердо знать, что он немногого стоит». В самом деле, только те, кто это знает, хоть чего-нибудь достоит. А иначе как знать? И у нас когда-нибудь отвалится голова. Как отвалилась она у Хэ Сяуэра. Китайские газеты нужно читать именно так и никак иначе. Это Рюноске Акутагава, японский писатель, вполне себе классик, человек, проживший 35 лет, человек, в общем, почитаемый в Японии и за ее пределами. В 1935 году в Японии была учреждена литературная премия имени Рюноске Акутагавы, и этот рассказ, который требует, наверное, некоторых пояснений, ну, скажем, Он написан в декабре 1917 года, и понятно, что э, относится к времени Японо-Китайской войны, которая длилась с июля 1894 по апрель 1895 года. Э, утверждается, что написан он под влиянием некоторых концепций Льва Толстого. Ну, скажем, здесь явно видны вот эти параллели в описании неба над головой китайского солдата, и все мы помним небо аустралийца над Андреем Балконским. Орюноская Акутагава. Многие рассказы, многие произведения его экранизированы, самые известные, пожалуй, это «Рассказы в чаще» и «Ворота Росюмон». но ну, этот рассказ называется «Рассказ о том, как отвалилась голова».